Глава 21. Оливия Чантервиль. Ливи! Как сквозь толщу воды я слышала чей-то взволнованный и наполненный страхом крик. Вокруг меня больше не было света, не было радуги. Исчез чужой голос, как и та белая комната. В носу поселился травяной запах, сильный, резкий, горький, но при этом словно пробуждающий. Ли Кто-то настойчиво меня звал. Почему я не могу открыть глаза? Почему не могу ничего сказать? И самое страшное — я не чувствую своего тела. «Оливия!» — добавился еще один голос. побирайся, Сопротивляйся!» Как мне это сделать, если я не чувствую себя, ощущаю лишь одну дикую боль, которая взрывает мою голову? Я запомнила слова артефакта. «Больше знаний, больше боли. У всего есть своя цена». На пригласе ощутила небольшое покалывание в кончиках пальцев. «Ливи, Ливи, ну же!» Это был Гарри, бедненький мой. Я никогда не слышала его голос таким несчастным, слезливым и до смерти перепуганным. олевия давай приходи в себя!» Я уже все хорошо слышала. Последние слова произнес Леон. «Гарри, умничка, сделал так, как мы договорились». Попыталась открыть глаза или пошевелиться, чтобы дать знак, что я уже здесь и стараюсь совладать со своим почему-то немевшим телом. Но тут же моя щека обожгла болью. Леон влепил мне пощечину? «Оливия, проснись!» рявкнул некромак. Но зато это подействовало. Я с трудом открыла отяжелевшие веки. Все вокруг казалось серым. Никаких красок, будто я попала в черно-белый старый фильм. Что за ерунда? Слабость сковала тело. Но я пересерила себя и подняла голову. Посмотрела на обеспокоенных Гарри и Леона. Глаза жгло, будто в них сыпнули горячего песка. Голова кружилась и болела, так, словно мой мозг устроил в черепушке капитальный ремонт. Перед глазами все плыло, но комната понемногу приобрела краски. Вот только неправдоподобные, неправильные краски. Серость комнаты начала переливаться поочередно то кроваво-алыми цветами, то болотными потом снова укуталась в черно-белое одеяние. «Ливи!» — воскликнул Гарри и приблизился к самому лицу. «Скажи что-нибудь!» — перевела взгляд на Леона, который хмурясь внимательно глядел на меня. В его руках я увидела дымящиеся пучки трав. Вот откуда я почувствовала этот горький аромат. И только я подумала о растениях, как в голове тут же возникло непонятно откуда взявшееся знание. Базилик и кориандр лучше всего сеять на растущей луне, а собирать необходимо на ущербе луны. Пряные травы лучше срезать ритуальным ножом в конце первого весеннего месяца и до конца первого летнего месяца, когда их целебные свойства усиливаются излучением небесного светила. Распахнула шире глаза и открыла беззвучный рот. Артефакт помог мне! Сердце волнительно забилось. Мне хотела скорее проверить все-все, что я взяла на изучение. Но почему-то чувствовал себя так, будто меня разбил инсульт. Страшная мысль поразила меня. А если это правда? И у меня случился удар. Я очень разволновалась и, открыв рот, попыталась сказать Гари Леона, что мне плохо. У меня жутко болит голова, щеплет глаза, тело сковано и не слушается меня. Но вместо этого я издала какие-то неразборчивые, мычащие звуки. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Шауа... — Ф... Хр... Леон, что с ней? — Чуть не плачь, — спросил фамильяр, летая вокруг меня. — Как ей помочь? Почему она не шевелится и не говорит, а только смотрит так, будто увидела монстра? — Оливия, если ты меня понимаешь, моргни один раз. Попросил Леон, моргнула. Леон кивнул. — Гарри, твоя хозяйка, не тронулся умом. — Резюмировал он. Думается, возьми она хотя бы еще одну книгу, то ее мозг бы не выдержал, и натурально взорвался. Он посмотрел на меня и добавил. И был бы у тебя в голове сплошной кисель вместо мозгов. Не пугая ее, он, она не знала. Да и я не знал, что этот артефакт может быть настолько опасен. Запричитал Гарри. Мы же хотим проклятие снять, дому нормальный вид вернуть, призракам помочь. «Да много еще чего у нас в планах. А знания где взять, а?» Леон вздохнул и укоризненно покачал головой. «Гарри в двух словах не рассказал о себе Оливия, с другого мира. Но после того, как ты придешь в себя, я буду ждать уже подробного рассказа. Думаю, моя сегодняшняя помощь этого заслуживает». Что ж, после такого Леон определенно имеет право знать всю правду обо мне. И тут же в голове возникла информация о клятве на крови, которая не позволит выдать тайну. Второе подтверждение, что кресло-то помогло. Только разобраться бы теперь со всеми этими знаниями. Постаралась о них пока не думать, потому что голова дико болела, и я сейчас мечтала о сильном анальгетике. «Тогда что ж ты просто стоишь и лупишь на нее свои некромагические глазки?» — поторопил его Гарри. «Помоги ей». «Я думаю, не мешай». Отмахнулся от черепа Артефакт сильно воздействовал на ее мозг, и теперь нужно очень бережно и аккуратно помочь Оливии выбраться из кресла. Просто так взять ее и поднять с него нельзя. Энергетические каналы артефакта сильно присосались к ней. Они могут навредить ее сознанию. «Я тоже вижу, что вокруг ее головы светится так же, как светится кресло», — проговорил Гарри. «И что нам делать?» «Да, что нам делать?» К сожалению, я не кромак, а не мак обширного профиля. Вздохнул Леон и посмотрел на тлеющие травы в своих руках. Тут однозначно нужна помощь кого-то сильного. Например, обратиться к инквизитору. С ума сошел? Совсем, что ли? Солидарно со мной возмутился Гарри. Но Леон не успел ответить. Вдруг раздалась трель дверного звонка. Гарри сверкнул глазами и взвыл. «Накликал ты на нашу голову инквизитора! Ливи, Ливи, я чувствую, что это поганец Джон Тернер!» «Джон Тернер?» — переспросил ли он. «Это же прекрасно! Он самый сильный маг в нашем городе! Он поможет, Оливия!» «Он скорее поможет меня добить!» «Нет!» — заволновался фамильяр. «Он навредит, Ливия!» Дом да, не пускай этого гада!» Леон посмотрел на меня строгим взглядом и сказал четко, твердо и уверенно. «Слушай меня внимательно. Я говорю тебе откровенно. Помочь тебе не смогу, силёнок не хватает. Твой артефакт присосался к тебе, как паразит. С одной стороны, он помог тебе с книгами, с другой, из-за большого количества томов ему понадобилось больше энергии. А где взять артефакту живой энергию, как ни у глупой ведьмы?» Он подошел ближе и склонился ко мне. «Я буду рядом, и клянусь, что...» Не позволю инквизитору навредить себе. Пусть поможет, а дальше мы решим с ним. Все вопросы идет. И да, чем дольше ты сидишь в этом кресле, тем сильнее оно воздействует на твой мозг. И я не стал бы гарантировать, что это воздействие не навредит. Голова вдруг стала почему-то сильнее болеть. Черт, я не хочу, чтобы мой мозг превратился в кисель. Моргнула ему один раз. Хорошо, это правильное решение. Ливи, ты уверена? Взволновался Гарри. Он же самый гадский гад. «Ох, Гарри, я согласна с тобой, но сейчас я хочу, чтобы у меня перестала болеть голова!» «Нет времени рассуждать», — сказал Леон. «Гарри, впусти инквизитора. Твоей Оливии нужна его помощь». Оливия Чантервиль. Инквизитор Джон Тернер, и он же моя головная боль, стоял передо мной со сложными на груди руками и глядел на меня так, словно видел перед собой самое тупое существо во всех известных ему мирах». Кресло Гаймена, процедил он. Запрещенный артефакт. Где вы его только взяли? Где, где? В Караганде. Лучше помоги скорее, не вопросы задавай, проспел про себя. Ну, -у -у -у -у -у, протянул Гарри, вытянув челюсть трубочкой и покосился на Леона. Тот пожал плечами. Мы его нашли и починили, проговорил неуверенно Гарри. Нашли! хмыкнул инквизитор. Ага! Растянул в улыбке свою челюсть фамильяр. «И починили?» «Хаос!» Выдохнул Джон Тернер. «С вами, леди, не соскучишься». «Конечно, не соскучишься. Я все-таки женщина». «После того, как я помогу вам, вы мне все-все расскажете. И только попробуйте мне солгать. Не советую узнавать мой гнев». «Он что, мне угрожает? Каков нахал?» Я тут, понимаешь, нечеловечески страдаю. К телу не возвращается чувствительность. Слюна уже потекла из-за рта. Из носа кровь капает. Глаза от женя готовы ослепнуть, а мой мозг его всего вот-вот взорвется. А он тут рассуждает и ставит мне условия. Гарри как будто услышал мои мысли. И, лорд, мы вам все расскажем, только помогите Ливе. Ей же так больно. Она уже кровью вся истекает. Взмолился Гарри. «Вы только посмотрите, сколько ее!» Леон подошел ко мне и стер с моего лица пыльным платком слюну и несколько капель крови. Надеюсь, он этим платочком не натирал своих скелетов. «Я рассчитываю на ваши мысли, леди», — прошептал мне на ухо инквизитор, а потом скомандовал. «Леон, очень осторожно, убираем с кресла сначала книги». Леон кивнул и начал крайне осторожно, но уверенно убирать с кресла толстый тома. По его напряженному лицу и капелькам пота, выступившим на лбу, я поняла, не так-то это просто. Ощущение, что книги он вытаскивал через какую-то густую преграду. «Зараза!» — пропыхтел он, вытащив уже третий по счету учения. «Как будто их что-то не отпускает». «Это все артефакт», — сказал Джон, выплетая в своих руках какое-то... Красивое сложное кружево, даже сейчас неизвестного мне заклинания. Блин, жаль, что мне не попался манускрипт по этой магии, которую сейчас творил инквизитор. Это было красиво, почти как настоящее искусство. Почему чудо-кресло запрещено? спросил Гарри. Кресло Гаймена есть у королевских особ, запертых в секретных комнатах, подальше от любопытных глаз. Иногда артефактом пользуются, чтобы осмыслить довольно сложные манускрипты или «когда нет времени на чтение толстых талмудов». В основном это делается в экстренных случаях. Но вот ваши действия, леди, мне совершенно не ясны. Этот артефакт опасен тем, что, злоупотребляя им, вы рискуете стать безумной. Я удивляюсь, что даже сейчас с таким огромным количеством книг вы все еще живы и ваш мозг не пострадал. Вам нереально повезло». «Я уже все поняла. В следующий раз буду осторожна с артефактами», — пробурчала про себя. «Не читайте мне нотации, милорд». «А вы сами пользовались этим артефактом?» Поинтересовался, уставший ли он. Оказалось, отобрать у чудо-кресла книги не так-то просто. «Да», — ответил инквизитор. «Мне нужно было изучить очень сложный манускрипт, написанный иномирным языком». «И как?» Теперь уже полюбопытствовал мой Гарри. Артефакт помог мне прочесть и понять смысл манускрипта. Было весьма занимательно видеть себя со стороны, сидящим в кресле и одновременно видеть вокруг себя слова, складывающиеся во фразы, понимать их смысл. Правда, после того, как все было прочитано, у меня дико болела голова. Несколько дней я не мог вспомнить ни единого слова из прочитанного. Но потом знания сами всплыли. Так, так, так. Но у меня все происходило совершенно по-другому. Я не видела себя со стороны. Я летела по темноте, а потом оказалась в белой комнате с дверью. А дальше я слышала голос, и возникли эти радужные лучи, которые, подобно палачам, пытали меня. Вздрогнула, вспомнив совсем недавнюю боль. «И вы что же? Сами встали с кресла?» Посмотрел на Джона Леон. «Конечно, сам. Нет смысла себя пригвождать к артефакту, как это сделала леди Чантервиль». «И чего страшного в этом артефакте? Я понял, что безопасно читать одну книгу в неделю». Выразил свое мнение Гарри. Инквизитор хмыкнул. «Если бы все так было на самом деле. Артефакт опасен, он затягивает, и с каждой новой книгой лишает человека здоровья. Рано или поздно этот человек сойдет с ума». «Я не хочу сходить с ума. И что-то мне подсказывает, мое кресло не совсем такое, каким описывает его инквизитор. Быть может, потому что я его сама отремонтировала? Или что оно пролежало долгое время в этом волшебном доме?» Вопросов очень много. Наконец, артефакт принудительно освободили от книг. Теперь осталось отодрать мою тушку от этого творения. Джон Тёрнер приблизился ко мне сосредоточенный, серьёзный, немного даже грозный — Он удерживал на кончиках пальцев удивительной красоты кружевное магическое плетение, которое выглядело как настоящая шаль, пульсирующая и светящаяся золотом. «Леди, я сейчас накину на вас свое заклинание, которое лишит на короткое время артефакт его силы, и воздействие исчезнет», — проговорил Инквизитор. «Скорее всего, вам будет очень больно. Придется немного потерпеть, но я сразу применю к вам восстанавливающую магию» моргнула один раз, соглашаясь. Больнее, чем мне было, вряд ли уже будет. Скорее бы уже все кончилось. «Пожалуй, приступим». Он подошел совсем близко ко мне, и я заметила, что глаза у Тернера стали странными, как сверкающее серебро. Он бросил на меня золотую магическую сеть, и мне тут же показалось, что мои внутренности провалились куда-то глубоко-глубоко, прихватив с собой всю кровь. Ощущение ужаснейшее. На мгновение я перестала дышать. Пропал слух, и все мое тело содрогнулось от невероятной боли, которая пронзила от макушки до самых пят, словно меня поглотило голодное огненное пламя. И я вдруг завопила. «А-а-а! Больно!» Меня тут же подхватил на руки инквизитор, прижал к себе и прикоснулся губами к моему лбу, что-то тихо прошептал, не отрывая своих мягких и горячих губ. Тут же по телу прокатилась волна блаженной прохлады, смывая и уничтожая всю боль, а не менее, и возвращая мне чувствительность, нормальное зрение, слух и голос. «Вам легче?» — спросил инквизитор, продолжая держать меня на руках. Я блаженно зажмурилась и положила голову на его сильное плечо. «Вот таким мне этот мужчина очень нравится, спасает и носит на руках. Но я не стала забывать и прощать ему вчерашнее утро и те выписанные им штрафы». «Да». Прошептала я и растянула губы в улыбке. На меня вдруг накатила невероятная эйфория. Тело казалось легким, даже невесомым, голова пустая, никаких мыслей и только чувство расслабленности и блаженства. «Что с ней? Что с Леви? Почему она улыбается, как дурочка?» — заволновался Гарри. «Она стала безумной. Вы навредили ей». «Думаю, это последствия в артефакта. Изрек ли он? И это тоже. Сказал инквизитор. Сейчас у нее откат. В том числе и от моей магии. Ей нужно в постели хорошо выспаться. А как проснется? Леди будет жутко голодна. Нужно обеспечить ей полноценную трапезу. Я займусь этим. Вызвался ли он? Несите леви в ее спальню. Следуйте за мной. — скомандовал череп. Инквизитор со мной на руках направился за Гарри. «Хлопотливый выдался денек», — шепнула я сонно. «И долгий», — вздохнул Джон. «Очень хочу спать», — прошептала я Зевнов. «Спите», — произнес инквизитор, укладывая меня на мягкий новенький матрас. Моя кровать была заправлена новыми же простынями, была прохладной, приятной и пахла свежестью. Я почувствовала, как меня заботливо укрыли одеялом. Я с удовольствием перевернулась на живот, сунула руки под подушку и провалилась в сладкий сон без сновидений. Джон Тернер. «Спасибо», — поблагодарил меня Гарри. «Я так рад, что Ливи не пострадала». «Ты ее фамильяр и должен был оградить от опасности», — сукоризный сказал Черепа. «Еще немного, и ты потерял бы свою Ливи». Череп тут же утратил свое сияние. Он потускнел, посерел, уголки его челюсти опустились, и он печально выдал. «Я ужасный помощник. Ничего не помню и многое не знаю. А я ведь чувствовал опасность, но не настоял, чтобы Ливи не торопилась использовать артефакт. Это все моя вина». «Вместо того, чтобы ныть и стенать, ты лучше возьмись за себя всерьез, Гарри. Ты фамильяр, и твой долг — оберегать свою хозяйку от глупых действий и даже помыслов. Но вместо этого ты пособничаешь ей». Гарри тут же прищурил свои снова засветившиеся глаза и произнес. «Милорд, вы правы. Мой долг — оберегать леви от всего и всех, что может причинить ей вред» но и одновременно помогать ей даже в самых бредовых идеях. Моя Оливия — это лучшее, что случалось со мной. Хорош тот фамильяр, что будет пособничать своему хозяину, даже в самом безумии. Так-то. Я хмыкнул. Гарри стал каким-то другим, более смелым и даже веселым. Раньше в нем этих качеств я не особо-то замечал. Пока леди отдыхает и приходит в себя после общения с артефактом, пойдем-ка. Ты мне расскажешь все с самого начала. И да, кстати, кресло Гаймена я конфискую, и не спорь. Скажите лучше спасибо, что и не сообщу о нем. Ведь за хранение и использование запрещенного среди обычного населения подобного рода артефакта наказание тюремное заключение. И... Протянул Гарри. «И вы никому не расскажете?» «При условии, что я сейчас услышу правду, как она есть», решил я добавить щепоть угрозы. «Я фамильяр, милорд, ничтожное существо, и не могу без ведомохозяйки хозяйки рассказывать о ней за ее спиной». «Бесстрашно», — ответил череп. Усмехнулся и посмотрел на Гарри. Весь его вид указывал на то, что он настроен долго и упорно сопротивляться моему влиянию. Я ни слова из него не вытяну. «Тогда ждем пробуждения, леди», — смирился я. «Пока она спит, я уйду. Мне тоже нужно домой». Посмотрел на спящую блондинку и добавил. «Вернусь к ужину. Думаю, она уже будет бодрствовать. Кресло не смейте прятать, понятно?» «Понятно», — буркнул Гарри. «И все же это просто уму непостижимо. Не женщина, а ходячее бедствие». Я умею ждать, и предвкушая момент разоблачения. Кто же ты такая, девушка, которая немного куку? -ку До встречи, леди Чантервиль, произнес я, с улыбкой глядя на девушку. В ответ Оливия несколько раз по-великански всхрапнула, а потом перевернулась на правый бок и затихла.